Глава 18. Странное задание. Виктор все же успел уйти с линии атаки. Перчатка лишь скользнула по защитному кожаному шлему. Но в некоторой мере удар все же прошел, и картинка сначала дернулась, а потом поплыла. Достигнет он цели, и минимум нокдаун ему обеспечен. Только тут не спортивные соревнования, так что противник не отойдет в сторону, и судья не станет считать. Он будет лишь наблюдать за тем, как победитель добивает своего соперника и остановит схватку только когда придет к выводу, что тот уже труп. Их ведь учат не выигрывать, а выживать, и схватки максимально приближены к боевым. Все еще не до конца придя в себя, Нестеров отступил, разрывая дистанцию. Удар ногой в живот он отвел в сторону, скорее по наитию, чем отдавая себе в этом отчет. Боковой рукой в голову принял на выставленное плечо и все еще не восстановившись ответил апперкотом. Перчатка лишь вспорола воздух и вложись, Виктор, в удар от души, то непременно потерял бы равновесие. Но он и не рассчитывал достать противника. Тут главное не уходить в глухую оборону. Иначе ее непременно пробьют, а потом его затопчут. Слегка отогнав противника, он и сам подался назад. Времени выиграть удалось всего ничего. Но и то хлеб. Мути перед взором стало куда меньше, и теперь он видел не просто силуэт, а наседающего на него Рихтера. И хотя его лицо все еще представляло собой размытое светлое пятно в обрамлении защитного шлема, все же сумел рассмотреть его самоуверенную улыбку. Ну или додумал ее, что, скорее всего, так и было. Поручик вновь атаковал ногой. Виктор успел чуть отклониться влево, одновременно отталкивая ногу Рихтера вправо. Тот был уверен, что попадет по цели и вложился в удар всей массой. Как результат, провалился вперед. Нестеров едва успел встретить его правой в душу. Попал качественно. Генрих хекнул и переломился. Ноги подогнулись, и он рухнул на колени. «Благородство?» «Нет, только не в подобных схватках». Нестеров с разворотов впечатал кулак в перчатке с открытыми пальцами в затылок офицера. Тот без звука распластался на песке. И сразу же послышался свисток поручика Медведкова, судившего поединок. Виктор, покачиваясь, отошел в сторону, походя отмечая появившееся сообщение эфира. «Получено 32 опыта к умению «Самбо-3». 6560 из 256 тысяч. Получено 32 опыта. 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 32 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 32 избыточного опыта. Всего 30 412. Получено 1 свободного опыта. Всего 30. 9694 Тем временем Семен перевернул Рихтера на спину и поднес к носу флакончик с нашатырем. Тот скривился и отвернулся. Потом затряс головой и поднялся. Покрутил шеей и встряхнулся, как матерый котяра. «Извини, на автомате», – пожал плечами Виктор. «Нормально, еще вамся, многообещающе улыбнувшись, произнес Рихтер. У потомка старинного немецкого рода, перебравшегося в Россию еще при Петре Великом, было доброе правило держать слово. Так что пообещал реванш, значит придет за ним непременно. Впрочем, Виктор и без того в среднем проигрывал офицерам две схватки из трех. И ситуация менялась в его пользу весьма медленно. В основном спарринг партнерами Нестерова были унтера и рядовые из наиболее подготовленных. Только противники из них получались так себе. Не сказать, что он клал их одной левой, но за все время еще ни разу не оказался бит кем-либо из нижних чинов. Офицеры же сходились в кругу не так часто, отдавая предпочтение боксу и рингу. Но Виктор не был сторонником этого вида единоборств, считая, что если что и пригодится в реальности, так это самбо. Однако постоянно сходиться с противниками, которые заведомо до тебя не дотягивают, это верный путь к регрессу, ну или в лучшем случае застою. Поэтому Нестеров никогда не пропускал те дни, когда офицеры решались поразмять свои кости в валянии друг друга на песке. Виктор снял защитный шлем, сшитый из кожи и набитый конским волосом. Потом перчатки с открытыми пальцами, что позволяло не только наносить удары, но и производить захваты. Вооружился бутылкой со спиртом и ватой, протер шлем изнутри и передал следующему. «Ну ты как, Генрих Густавович?» Окончив с инвентарем, поинтересовался он у поручика. «Да нормально все, не переживай ты так», — ответил взводный. «Может, аптечку?» «К чему расходовать заряд? Потом еще отчитываться за его использование?» «Прогуляюсь в медсанчасть к швурочке. Пусть проведет диагностику. Нужно же ей на ком-то практиковаться. А там, если потребуется, так свою использую. В следующий раз не буду подставляться». Как уже говорилось, артефакт не панацея. От болячек, перешедших в хроническую форму, он уже не помогает. А сотрясение головного мозга – это дело такое, что может аукнуться через годы. Но и по первому чиху расходовать ресурс аптечки – решение не из лучших. Опять же, одинарную офицерам выдают еще в училище, и она является инвентарным имуществом. По каждому факту использования проводится проверка. Не сказать, что спрос столь уж строгий, но факт остается фактом. «Да и не так их много, как хотелось бы». «Например, Виктору взамен утраченной выдали новую только через два месяца. Купить же?» «Дорогое это удовольствие. А еще дефицит». «Товарищ поручик, вас и товарища юнкера вызывает майор первых!» «Подбежал к ним посыльный из штаба». Виктор невольно переглянулся с Генрихом. Чего это от них двоих понадобилось комбату? Рихтер командовал первым взводом второй роты». Нестеров же числился трактористом ремонтно-эвакуационного отделения и номинально приписан к первой роте Топоркова. «Уточнения срочно не было?» – поинтересовался поручик. «Никак нет», – ответил солдат. «Хорошо. Ну что, Витя, тогда предлагаю сначала ополоснуться в душе. Не дело представать предсветлые очи командования в затрапезном виде». Помылись в душе спортзала, располагавшегося рядом со спортивным городком. «И да». это было совсем не лишним. Они и впрямь имели вид чумазой да нельзя. Вообще-то, в здании имеется и ринг, и борцовские ковры. Просто несмотря на то, что на дворе 30 сентября, день выдался жарким и даже душным. Высокие тополя дают достаточно тени, скрывая от солнечных лучей площадку рукопашного боя. Под крышей же не помог бы даже слабый ветерок. «Товарищ майор, поручик Рихтер по вашему приказанию прибыл». «Товарищ майор, юнкер Нестеров по вашему приказанию прибыл!» «Вольно, товарищи! Долго возитесь!» «Прошу прощения, приводили себя в порядок после спарринга на спортивном городке», четко доложил поручик. «Хорошо, присаживайтесь», предложил комбат. У приставного столика уже сидели замкомбата, начальник штаба, зампотех и все трое ротных, так что прибывшим пришлось пристроиться на стульях, стоявших вдоль стены». «Рихтер, досидите вы», — подкрепляя свои слова взмахом руки, сказал первых. «Генрих Густавович, Нестеров ведь практиковался на ваших БРДМах. Как оцениваете его навыки в качестве командира машины?» «Но он не так, чтобы и много практиковался. И все же...» «Навыки оцениваю как хорошие, но все зависит от того, что именно от него потребуется». «Главное, это много и точно стрелять», — ответил комбат. «Это да...» «Если нужна точная стрельба, то это к Виктору. Из пушки или из любого стрелкового оружия, любому даст сто очков вперёд. Да и в управлении боевой машиной не больно-то поотстанет. Хотя, конечно, совмещать с должности наводчика и командира у него пока получается не очень». «Товарищ майор, хотелось бы всё же понять задачу до конца. Что именно потребуется от экипажа БРТМа?» – поинтересовался Рихтер». «Олег Николаевич, все офицеры, включая юнкера Нестерова, имеют достаточный допуск к секретности. Поэтому не вижу ничего страшного в том, чтобы проинформировать их о сути задания», – заметил начштаба. «Хорошо», – после секундной заминки начал комбат. «Для вас не секрет, что все артефакты создаются одаренными в своих областях. За редким исключением, не связанными с модификаторами». «К нам направляют одаренного художника, который будет заниматься разработкой нового камуфляжа». «А чем плох наш?» – не удержался Рихтер. «И правда. Машины использовали различную раскраску, что в значительной мере снижало их заметность и, как результат, увеличивало живучесть на поле боя». «И разработкой камуфляжей занимались как раз художники. По мнению Виктора, получилось у них очень даже хорошо». «Плохо, поручик Рихтер, то, что вы не слышите своего командира», – строгим тоном отчитал взводного первых. «Повторяю, одарённые в своей области способны создать артефакт». Иными словами, умники из университета считают, что его нужно поместить в неблагоприятную среду. И тогда он, соответственно, начнёт думать о том, как себя обезопасить. Для этого он занимает место наводчика в ОТ-1 и принимает участие в учебном бою». Только если в пушке его танка будет вкладыш под пулеметный патрон 12,7 мм, то у его противника полноценная 47 миллиметровая пушка с остальными болванками. Такой снаряд, прилетающий по броне, это ой как серьезно. Может и до контузии дойти, и уж тем более, если попадание будет не единичным. К слову, могли бы вооружить БРДМ вкладышем под патрон 12,7 Там тоже получается звон «Будь здоров!», хотя, конечно, с пушечным снарядом не сравнится. «Так нужно будет его еще и натаскивать?» «В таком случае у нас есть время, чтобы подготовить Виктора Антиповича», – уточнил Рихтер, и не думая отрицать тот факт, что Нестеров является лучшим наводчиком батальона. «Не нужно. Одаренный уже имеет специальность наводчика и соответствующие умения, поднятые до третьей ступени. И стреляет на загляденье». Его три месяца натаскивали на тройки. Он расстрелял тучу снарядов, но ничего создать так и не сумел. Тут-то яйцеголовые и предложили вариант показать ему, что не всё коту масленица. Так что завтра он прибывает к нам. До обеда вполне освоится с новым орудием и вперёд. «За полдня освоить новое орудие?» – усомнился Рихтер. «Вы не поняли, Генрих Густавович. Ему главное не попадать в своего противника». а самому огрести по первое число, чтобы включился инстинкт самосохранения. А теперь я хотел бы услышать ответ на мой вопрос. «Как я понимаю, тут будет не учебный бой, а по сути дуэль. В таком случае назначу экипаж 212-й машины. Там лучше мехвод роты, заряжающий радист не подкачают. Виктора Антиповича грамотно выведут на цель. Ему же останется только стрелять». «Вот и ладно». «Нестеров, завтра в университете не задерживайтесь. А сегодня вместо занятий по боевой подготовке давайте-ка к машине. Прокатитесь с экипажем, присмотритесь друг к другу. Постарайтесь, чтобы каждый снаряд в цель». «Как бы бед не наделал, товарищ майор. Броню-то я не пробью, а вот вывести что-нибудь из строя очень даже», заметил Виктор. «А вы думаете, мы этого не понимаем?» «Все, товарищи офицер, задачи поставлены, цели ясные. Выполняем». Из кабинета комбата вместе с Рихтером направились прямиком в расположение роты, знакомиться с личным составом. Ну а там и с машиной. Нестеров уже предвидел недовольство командира экипажа. Кому понравится, когда его место занимает кто-то другой. «И чего они прицепились именно к тебе?» – удивился Рихтер, когда они уже шли в парк. «Василий справился бы ничуть не хуже. зная кружи над противником и сади в него, не давая возможности прицелиться». Если речь о маскировке, то предполагаю, что дистанцию боя назначат не ближе 300 метров. А вот почему именно меня, без понятия, действительно странно. Когда пришли в парк, экипаж под командованием «Унтера» уже вовсю готовил машину. Проверяли узлы и агрегаты, мехвод запустил двигатель и прогонял его на разных оборотах. Заряжающий с радистом выгружали из машины боекомплект. Вскоре со склада должна была прибыть машина с полнотелыми снарядами. Виктор же по обыкновению решил обойти машину и провести осмотр. Приучили его так. И он считал, что это правильно. Во всем и всегда нужен контроль. Как уже говорилось, лобовая плита БРДМ, или как его называли «бардака», имеет обратный наклон. В профиль походит на эдакую «стаместку». В механика водителя и радиста находятся на крыше корпуса. Их крышки слегка приподнимаются, а затем сдвигаются в сторону, в горизонтальной плоскости, как и на ОТ-1. Это чтобы можно было эвакуироваться из машины при любом положении пушки. Сиденья, регулируемые, позволяют вести машину и наблюдение, высунувшись из люков. Под прикрытием брони это осуществлялось благодаря смотровым щелям в виде перископов, обеспечивавших хороший обзор. Всего их было 12, по 6 у мехвода и радиста. По три таких же имелись с бортов, в полукруглых выступах, увеличивавших сектор наблюдения. Это уже для командира и заряжающего. Как и еще пять в башне. Все прикрывались броневыми убирающимися шторками, что позволяло сберечь триплекс от повреждения осколками. Корпус имеет рациональные углы и весь состоит из ломанных стыков броневых листов. Как результат, это влечет за собой большое количество сварных работ и усложнение конструкции. Но вместе с тем увеличивает живучесть машины, позволяя ей довольно успешно противостоять противотанковым средствам. Конечно, до защищенности ОТ-шки Бардаку далеко, но в то же время с современными танками он мог бодаться на равных. Вместо гусениц колеса с автоматической подкачкой шин, что в купе с мощным дизелем, позволяла развивать по трассе скорость до 90 км в час. Да и по пересеченной местности бардак был куда резвее гусеничной техники. Колесная формула 6х6, передние рулевые, задние на независимых осях. Запаски прикреплены с боков и имеют возможность вращаться. В случае преодоления рвов или крутых берегов они не позволяли машине лечь на брюхо. На корме имеется заслонка, за которой находится гидродинамическая ниша для винта и рулей. Пытались использовать в роли движителя сами колеса, как на легковом плавающем внедорожнике, но в отличие от него скорость и управляемость бардака оставляли желать лучшего. Моторный отсек сзади, выхлопные трубы выбрасывают газы в бок и имеют по три клапана, предотвращающие попадание воды внутрь на случай, если двигатель заглохнет. а то устанешь его потом реанимировать. Ну и Мехвод со своего места мог загерметизировать моторный отсек, опустив крышки забора воздуха. На плаву он начинал поступать из боевого отделения, а туда, в свою очередь, через башенный люк. Разумеется, машина получилась тяжелой, и при обычном подходе ни о какой плавучести говорить не приходилось. Но тут на помощь конструкторам пришел эфир и недавно появившийся артефакт «Перо», способный уменьшать вес привязанного к нему предмета или техники на четверть. Два таких артефакта облегчали машину в половину, обеспечивая ей положительную плавучесть. В верхней части лобовой брони имеется герметизирующееся отверстие для самозарядной 30-миллиметровой картечницы, Управляет ею радист. Попытки использовать курсовой пулемет показали, что уже на средней скорости точность у него прям-таки аховая. И уж тем более, если речь идет о пересеченной местности. Так что оставался только психологический эффект. А вот картечница обеспечивала поражение пехоты противника. На оттяжках ее управлял мехвод. В башне пулемет спаренный с 47-миллиметровой пушкой. Виктор сильно удивился, когда увидел орудия новых танков. Во-первых, ствол явно длиннее, что обеспечивало более высокую скорость снаряда. и, как результат, бронепробиваемость, а, во-вторых, примерно посередине необычное утолщение в виде эдакого баллона. Но удивление длилось недолго. Когда ему объяснили, что это и с чем его едят, то он был просто в восторге от конструкторской мысли. Только танкист может по-настоящему оценить это изобретение. Загазованность боевого отделения – проблема, с которой сталкиваются экипажи машин всех стран. Сейчас с этим борются с помощью системы вентиляции. Но меры эта откровенно недостаточная. ДВРовские же инженеры данную проблему решили практически полностью. Это утолщение оказалось ничем иным, как эжектором, буквально высасывающим все пороховые газы из ствола. Осматривая машину, Виктор дернул крышку люка мехвода. Порядок застопорено. То же самое проделал и с крышкой радиста, и та с лёгкостью провернулась на оси. «Ясенев!» – окликнул он радиста. «Я Тарасч Юнкер!» – отозвался тот. «Почему крышка люка не на стопоре? Хочешь, чтоб тебе башку срезало?» «Так стоим же!» – развёл он руками. «Поставить крышку на стопор!» – жёстко припечатал Виктор. «Есть!» – с явным недовольством протянул радист и выполнил приказ. Вскоре подвезли снаряды, и боекомплект был погружен в машину. Затем выкатились на танкодром при парке и немного покатались по нему, привыкая друг к другу. Виктор остался от экипажа не в восторге. Сверчки явно не желали мириться с тем, что над ними поставили нового командира. Приказы, конечно, выполняли, но без особого энтузиазма. И с этим ничего не поделать. Можно было бы замордовать нарядами и взысканиями, что ударит по их карману. А это для сверхсрочнослужащих серьезный аргумент. Но толку от этого будет чуть до маленько. Экипаж машины должен доверять друг другу, быть одной семьей, и добиться этого, не заслужив авторитет, невозможно. Надбавки к харизме могут тут помочь, и чтобы они начали работать, нужно предпринимать усилия в этом направлении. А когда Виктору этим заниматься, если практически все его время уходит на учебу? Но вот сегодняшний день показал, что ему все же стоит обратить внимание на этот вопрос.